Глава пятая. Томас со злостью прислушался к грохоту в нижнем пиршественном зале. Веселяться будь то самого сатану отогнали. Если человек в наше время поет, заметил Калика глубокомысленно, он либо пьян, либо придурок. Он лежал под стеной на широком ложе. Сапоги в отшельническом рассеянии не снял, пачкал белое белье с нежнейшими коружевыми. Одну могучую длань в великой задумчивости закинул за голову, другой с треском драл крепкими когтями волосатую грудь. Что с возу упало, то и пропили. Что упало? – рыкнул Томас. Две тысячи золотых монет. Только-то осыпало щедрот. Теперь с речумного быдла случайно, М -м -м… а в самом деле явился не простой чертик, не простой. Ну да, – сказал Томас езвительно. Так и признаешься, что тебе простой черт кости переломал. Ну, простого и ребенок задавит. Просто это так. Дым, пар, напоминание. Здесь же был кто-то из таких, кто мог бы уйти без драки. А нет, не утерпел. Если бы Петух не помог, подумать только. То не знаю, не знаю. Томас поморщился от воплей. Рыцари били железными кружками по столу и орали похабную песню о старушке, что уехала вместе с чёртом. От грохота вздрагивали даже стены. "Церкалика", сказал он измученно. "Ты видишь, я совсем раздавлен. У меня были все надежды, что либо как-то увяжемся с этой парой, либо проклятая ведьма из благодарности, как будто ведьмы знают благодарность, укажет нам туда дорогу. Но что делать сейчас?" Олег с кряхтением поднялся. Томас видел, как он бережно щупает бок. Похоже, Калика в самом деле схлестнулся с непростым чёртом. А чего? Вдруг вспомнил Томас. Вы там о пауках рассуждали. Калика от двери отмахнулся. Проведал Гад, что я в детстве пауков боялся, да и сейчас не больно. Гавкнул в раз плох, я вздрогнул, а он тут и задано у меня так, что я, словом, ему удалось, а нам нет. Ладно, что с возу упало, того не вырубишь топором. Пойдём, хорошо бы пошарить в её колдовской комнате. Томас Бури вылетел за ним в коридор. В залах и на лестницах слышались песни. Мужественные рыцари праздновали победу над сатаной и его войском. А ты хоть знаешь, где она? А что знать? Отмахнулся Калико. У халдейев всегда в самой высокой башне, чтоб, значит, до звёзд дотянуться. А она разве халдейка? Все мы халдеи. Четверо рыцарей тут же встали из-за стола. Макдональд кивнул одобрительно, и они, громыхая железом, довольно твердо пошли за своим сюзереном. В башне увела обычная витая лестница. Подниматься можно только по одному. Простой воин сумеет оборонять башню от тысячного войска, пока не свалится сам от усталости. Каменные ступени, стертые посередине, будто по ним ходили не только легкие женские ноги, пусть и старушьи. Олег чувствовал что-то присутствие, словно за ним присматривал кто-то огромный и невидимый. А Томас не произвольно ежился, поглядывал на стены. Наконец Томас остановился перед металлической дверью. На ней были намалеваны колдовские символы, хвостатые звезды, странные знаки. Томас зябко передернул плечами. Проклятая ведьма! Тут еще и заклятие! Да ладно тебе, сказал Калика равнодушно. Он коснулся двери, подергал за ручку, хмыкнул, стукнул ребром ладони повыше рукояти, а потом вниз двери, и та распахнулась. Томас ахнул. Ты знаешь о христианское, а, противохристианское колдовство? Калика буркнул. Какое к чёрту христианское? Так ещё гиксы со своих чертей вызывали. Он шагнул через порог, а Томас, чувствуя на спине взгляды рыцарей, выпрямился и вошёл с достоинством подлинного христианина. На всякий случай он прошептал: "Аве Мария" и сложил пальцы крестом. В естной комнате стоял старый медный котел на чугунной треноге. На столе пустыми глазницами зияли три черепа, высушенные кисти рук, крылья летучих мышей, блестящие камешки. На стенах висели пучки трав, листьев, ветки амелы и проклятого христианами бедного дерева осины. Ага, сказал Каликов удовлетворенно. Это от халдеев, это от халдуев, это от хахлов, а это и вовсе от хеттов. Ставьте у стен. По благородному стаинте, на меня не обращайте внимания. Томас спросил с надеждой: "Ты берешься вызвать демона? А ты против? Как король, да, но сэр Калика, прошу тебя, не останавливайся и ни о чем меня не спрашивай, делай свое богомерзкое дело. Калика бросил коротко: "Тогда проследи, чтобы не припёрся тут дурак со святой водой. Хоть и трус, но дурное рвение может подвигнуть." Он что-то бурчал ещё, всё тише и тише. Раскладывал травы, присматривался, начертил на полу пятиконечную звезду, оглядел с удовлетворением, поправил линию, наконец отступил и ещё раз сказал уже совсем строго. Ни звука, ясно? Не шевелиться. Томас сказал Сару Винстону строго: "Никого сюда не пускать, никого". Но мой лорд, осмелился сказать Винстон: "То, что мы творим, не слишком ли э-э а... против его законно установкам Господа нашего. Не слишком, ответил Томас твёрдо. Мы шли на священную войну с неверными сарацинами, воевали не щадя жизни за гроб Господень, но когда было нужно, заключали с ними перемирие, даже покупали у них еду, нанимали в проводники, и всё это было разрешено святыми отцами Рима. Винстон просветлел, отступил вниз. Скорее слышно стало, как он остановил кого-то на лестнице. Там слышались раздражённые голоса, даже звякнуло железо. Наконец оттуда донеслось только сопение кучки здоровых мужчин, зажатых в тесном пространстве. Томас поглядывал с нетерпением и страхом, только бы никто не вмешался, не нарушил, не поломал. Калика властно поднял обе ладони. Лицо его было торжественное. Все замерли. Внутри звезды словно бы пронёсся ветерок. Потом Томас понял, что это сквозняк из единственного окна. Калика нахмурился, сказал что-то на незнакомом на речи. Опять в торжественной страшной тиши все ждали, затаив дыхание. Наконец Томас прошептал, еще не веря: "Ничего, сам вижу". Огрызнулся Калика. "Но ты ж говорил". "Но ну и что?" ответил Калика еще расерженнее. "Раз на раз не приходится. Что-то сорвалось. Не так повернулся, не с тем ударением". Хоть и воруете друг у друга, но иной раз что-то добавляете, а то и само застолье тем меняется незаметно для вас самих. Но я знаю, что кто с ничем пришёл, тот от ничего и погибнет. Он повторил заклинание ещё и ещё, всякий раз чуть меняя интонацию. И вдруг в середине звезды на мгновение вспыхнул свет. Алика сам посветлел лицом, кивнул довольно, пошёл бубнить дальше. Свет мерцал, усиливался. Наконец там вспыхнул оранжевый огонь, брызнул искрами. Повалил дым, и в столбе дыма поднялся во весь немалый рост багровый зверь. Он раскрыл пасть, пахнуло смрадом, рыкнул, раскинул в стороны огромные руки, почти упираясь в противоположные стены. В правой лапе держал боевой молот размером с наковальню. "Сгинь", велел Калика. Демон моментально исчез. Как пропал и дым, только серая струйка поползла под ноги Томасу. Тот не дрогнул, только спросил напряжённо: Зачем прогнал? Это черный слуга, объяснил Калика. Только для боев, даже разговаривать не умеет. Томас покосился на замерших у двери рыцарей. На их лицах можно было бы писать, как на беленных стенах домов простолюдинов. Какой же он черный? Только и нашелся, что спросить. А хренову знает, почему так зовут. Взвился синий дым. В его облаке предстал живой, как ртуть, оранжевый демон, весь блестящий и переливающийся. Калика спросил подозрительно: "Как зовут, хозяин?" "Сгинь", велел Калика. И демоны сейчас с радостным воплем: "Эш, никто работать на человека не хочет. Да и то, кто лучше человека сделает? Томас, не горячись. Этот демон, что умеет становиться быстрым как молния. Ну, не как молния, но всё же быстрым конём. Но ты знаешь, куда нам скакать?" По взмаху ладони появился крохотный демон, размером с котёнка. Только стоял как сослик на задних лапах. Каклика протянул руку, демон послушно запрыгнул на ладонь. Между крохотных рожек проскакивали голубые искорки. Каклика бросил: "Как зовут, козявка?" "Осмадэй, господин." "Осмадэй?" не поверил Каклика. "Слышал о тебе, но думал, что ты побольше. Что ж, ты умеешь побольше других олухов?" Демон пропищал тонким быстрым голоском: Да, я умею много, но ограничения есть. Бессмертия не дают, тиарему в ферме не решаю, на небеса не вхож. Погоди, прервал Томас. Какая тиарема? Я что тебе юдей или какой-то еще засушенный книжник? Я король, и мне изволится. Демон перевел взгляд крохотных, как бусинки, глаз с колики на Томаса. Король? Да еще свеженки. Понятно, золото, замки, войско. Дам войско, дабы побить соседа. Мне не то надо. прорычал Томас. "Не то?" удивился Демон. "Ага, тогда бессмертие. Всякие, дорвавшиеся до власти, хотят, чтобы никогда не кончалось. Бессмертие, правда, дать никто не волен, зато какие-то гарантии неуязвимости на некий срок и на определённых условиях. К чёрту бессмертие!" рявкнул Томас. "Мне нужна женщина". Демон подпрыгнул, щекоча крохотными ножками ладонь Олега. "Это просто, проще пареной репы. Могу любого цвета, возраста и положения, даже манашенку". Манашки особенно Томас рыкнул. Мне нужна моя женщина. Она сейчас в Преисподней. А где ей ещё быть? удивился демон. Все женщины там. Одни уже, другие потом, но все будут там. Могу посодействовать с Еленой прекрасной Софо, Умилой, и Сафо у милой, а вдотьей Еризаночкой, хмм, нет, с вдотьей не получится. Зато Гвиневера, Моргана, Далила. Нет, отрезал Томас. Мне нужна моя единственная. Её зовут Ярослава. Её недавно уволок один такой обгорелый. Демон скорбно покачал крохотной рогатой головкой. Это будет трудно. Трудно? не поверил Томас. Труднее, чем Елену прекрасную? Всяк знает, где Елена, объяснил демон. Всяк знает, где Сафо и на какой козек к ней подъехать. А где искать женщину не сто ли минуты? Ну-ну, пока не сто ли минуты. Вы можете пересмотреть всех женщин на белом свете. То-та, а в воду женщин в десятки раз больше. Они ведь все там, начиная с самой первой Лилид и второй Евой. Алика покачал головой. Врешь? Никакой ты не асмодей. Тяг знает, что Лилид лучшее творение Бога и свободно бывает везде, где хочет, хоть в воду, хоть на земле. А Еву с адамом вывел их про правну, когда на кресте кончился. Ни хрена не знаешь, мелочь пузатая, о щёки дуешь. Ладно, тогда последний вопрос. Кто из чертей волен явиться в наш мир и украсть или послать кого-то, чтобы для него украли? Томас напряжённо замер. Демон всплеснул короткими ручками. Только сам Сатана, остальным не в их власти. Разве что по неволе, как я сейчас. Но Сатана не явится, у него своя гордость. И всё? Нет, ответил демон, колеблясь. Кто ещё? Ну, говорят, в этот мир отлучается Вельзевул. Это правая рука Сатаны, он силён и грозен. Но он ещё и умеет обходить все ловушки, что на него ставят те, что наверху, на самом верху. А больше? Нет, больше почти никто. А если кто и выберется, то всю добычу тащит Вельзевулу, Олег буркнул. Это всё, что знаешь? Брейс. Он перевернул ладонь тыльной стороной вверх. Даже большой палец опустил вниз, обрекающе. И демон исчез с пристыженным воплем. Томас тяжело вздохнул. Слышно было, как нервно переступали с ноги на ногу рыцари. Оба крестились торопливо, шептали молитвы, но умолкали всякий раз, когда в их сторону оглядывался страшный язычник с красными, как огонь, волосами. И что же? спросил Томас, когда Калика некоторое время безуспешно вздымал плани, творил заклятия, швырял пучки травы в середину звезды. Что-то больше никто не идет, признался Калика. То ли бабка больше не умела, то ли звезда такая слабенькая. А ты? Что? Ты разве не можешь? Калико искренне изумился. Я что, чернокнижник? Томас поперхнулся готовым ответом. Успел подумать, что Калико в самом деле из другого мира, ибо чернокнижники это христиане, отрёкшиеся от Спасителя, предавшие его, а Калико чернокнижных мерзостей не знает, с демонами не водился, могил не раскапывал. А младенцев невинных, если и убивал, то не из подлости, а по убеждениям своей веры. Так ты значит, спросил он без надежды, в этой магии не разберешься? Больно, она подлая, Томас, от тайного предательства. А я Христу твоему открытый противник. Рыцари нервно дергались, их ладони то прыгали, как лягушки на рукояти мечей, то отдергивались, будто отброшенные ударом копыт боевого коня. Помнили, как этот диковатый разделывался с колдунами Стоунхенжа. Томас взмолился. Когда почему бы тебе не прибегнуть к своей магии? Как её, волшеббе? Пусть я буду за это проклятый гореть мне в аду, но лишь бы спасти ту, которой я так мало уделял внимания и ласки. Тебе гореть в аду? Разве не я тебя подтолкнул? Так что я отвечаю я. Магия проборчал Алекс с тоской. Дело даже не в этике, хотя без этики человек ещё не человек, а так всего лишь разумное нечто. Просто я давно её не пользовался. А с ней как с музыкой. Один сказал, что если день не поиграет на своей проклятой дуде или не на дуде, то мать замечает, что начал играть хуже. Если не поиграет 3 дня, замечают друзья. А не поиграет неделю, замечают все. Кто сказал? Не помню. Или ещё не сказал, а скажут. У меня от этой дурной попойки всё путается. Одно наползает на другое, как жаба на жабу по весне. В магии, сэр Томас, слишком много от дикой силы, а я всегда ненавидел силу, любую, даже добрую. Томас недоверчиво смерил взглядом могучую фигуру Калики. Скалы было ломать, а не гнуть спину над поисками истины в темной пещере. Сто лет говорит просидел в пещере, да одна его ночка в полоцком стаи перечеркнет любую святость. И что же мне? – прошептал он беспомощно. – Не знаю, – ответил Калик с досадой. Я ведь чужой в этом христианском мире.